Он смотрел на засученные рукава и на запачканные чернилами худые руки Этти. Он засучил рукава, чтобы показать, как засучить рукава мистер Глисон. Но у мистера Глисона круглые, сверкающие березной манжеты и чистые белые пухлые руки, а ногти длинные и острые. Может быть, он тоже подпиливает их, как леди Бойл. Только это были ужасно длинные и острые ногти. такие длинные и жестокие, хотя белые пухлые руки были совсем не жестокие, а ласковые. И хотя Стивен дрожал от холода и страха, представляя себе жестокие длинные ногти и высокий, свистящий звук плетки и озноб, проходящий по коже в том месте, где кончается рубашка, когда раздеваешься, все же он испытывал чувство странного и тихого удовольствия, представляя себе белые пухлые руки, чистые, сильные, И, и он подумал о том, что сказал Сесил Сандер, «Мистер Глисон не будет больно сечь Корригена». А Флемминг сказал, «Не будет, потому что он сам знает, что ему лучше этого не делать». А вот почему? Непонятно. Голос далеко на площадке крикнул «Все домой!» За ним другие голоса подхватили: "Домой, все домой!" На уроке чистописания он сидел, сложив руки, и слушал медленный скрип перьев. Мистер Харфорд прохаживался взад и вперёд, делая маленькие поправки красным карандашом и подсаживаясь иногда к кому-нибудь из мальчиков, чтобы показать, как держать перо. Он старался прочесть по буквам первую строчку на доске, хотя и знал, что там было написано. Ведь это была последняя фраза из учебника: "Усердие без разумения подобно кораблю без руля". Но черточки букв были как тонкие невидимые нити, и только крепко-накрепко зажмурив правый глаз и пристально вглядываясь левым, Он мог разобрать округлые очертания прописных букв. Но мистер Харфорд был очень добрый и никогда не злился. Все другие учителя ужасно злились. Но почему им придётся отвечать за то, что сделали ученики старшего класса? Уэллс сказал, что они выпили церковное вино из шкафа в ризнице, и что это узнали по запаху. Может быть, они украли дороносицу? И думали убежать и продать её где-нибудь. Но ведь это страшный грех. Войти тихонько ночью, открыть тёмный шкаф и украсть сверкающий золотом сосуд, в вине которого притворяется сам Господь во время богослужения среди цветов и свечей, когда лада на облаками поднимается по обе стороны и прислужник размахивает кадилом, а доминик Келли один ведёт первый голос в хоре. Конечно, Бога там не было, когда они украли дороносицу, но даже прикасаться к ней невообразимый великий грех. Он думал об этом с благоговейным ужасом, страшный, невообразимый грех. Сердце его замирало, когда он думал об этом в тишине под лёгкий скрип перьев. Но ведь открыть шкаф и выпить церковное вино И чтобы потом узнали по запаху, кто это сделал, тоже грех, хотя не такой страшный и не вообразимый, только чуть-чуть тошнит от запаха вина. В тот день, когда он первый раз причащался в церкви, он закрыл глаза и открыл рот и высунул немножко язык. И когда ректор нагнулся, чтобы дать ему святое причастие, он почувствовал слабый винный запах от дыхания ректора. Красивое слово вино. Представляешь себе тёмный пурпур, потому что виноградные грозди тёмно-пурпурные, те, что растут в Греции, около домов, похожих на белые храмы. И всё же слабый запах от дыхания ректора вызвал у него тошноту в день его первого причастия.